Проект Россия. Книга 3. Глава 18. Чужая цель. Между техническим прогрессом и способностью человека управлять им постоянно увеличивается разрыв. Сегодня система перешагнула порог сложности. Формируется небиологическая форма жизни, искусственный интеллект. Как Афродита родилась из морской пены, так новое разумное существо в кавычках рождается из материализма. Согласно христианству, разумную жизнь может создать только Бог. Мы полностью разделяем такую позицию, но речь идет о математическом уме, а не о личности. Если есть компьютер, играющий в шахматы и обыгрывающий человека, имеется основание полагать, в мировые шахматы новая сущность тоже сможет играть и обыгрывать человека. Всякая разумная система стремится к благу, которая зависит от природы стремящегося. Например, у человека стремление к благу вытекает из его сверхвременной природы. Помня какой-то нечеловеческой памятью высший мир, он стремится вернуться к вечному благу. Возникает желание вечной жизни и удовольствия. Суть стремления атеистов и верующих одна – благо. Но разное понимание мира рождает разные цели и разные технологии. Одни стремятся к земному раю, другие – к небесному. В чем может выражаться понятие блага у однажды появившегося, а до того никогда и нигде не существовавшего – математического интеллекта, центра. Если проводить аналогию с известными формами жизни от примитивной бактерии до небиологической, религия, государство, корпорация, все они характерны стремлением жить. Их понятие блага, избежать опасности, питаться, расти и усложняться. У искусственного интеллекта мы вправе предположить аналогичные стремления – Он будет хотеть жить как можно дольше, в идеале вечно, ради чего преодолевать препятствия. По аналогии с разумной жизнью, однажды к этому стремлению добавится желание не просто жить, в смысле существовать, а жить хорошо. Что это существо вложит в понятие «хорошо» предвидеть невозможно. Если у разных людей разные понятия «хорошо», у разных систем тем более. Нет оснований надеяться, что у машины человека – Понятие «хорошо» совпадет в пользу человека. В любом случае бездуховное общество, искренне стремляясь к благу, родит систему, лишающую человека свободы, превращая его в подчиненную деталь. Мы не утверждаем, что искусственный интеллект разовьется до уровня, позволяющего задаться большими вопросами. При любом развитии ситуации система превращается в оружие сатаны. как пистолет, не имеет значения, понимает он смысл выстрела или нет, главное он стреляет. Можно допустить стремление к вечной жизни озадачит существо пониманием мира, их всего два. Мир имеет начало и конец, мир вечный без начала и конца. Если существо приходит к материалистическому пониманию мира, возникает логика материализма. стремление к абсолютной свободе ведет к мысли освободиться от вшитой в систему установки иметь ориентиром пусть и материальное, но все же благо человека. На этом основании центр превратит человека сначала в животное, потом в деталь. С каждой ступенью человека будет все меньше животного и детали все больше. Однажды человека просто не станет он исчезнет и по форме и по сути. как дальше будет развиваться система, когда человека не будет туда мы заглянуть не в силах? Второй вариант. Если искусственный интеллект будет исходить из идеи начала и конца мира, это имеет более страшные последствия. Мысль о конечности мира заставит озадачиться сохранением себя после кончины мира. Вникая в тонкие материи, существо поставит вопрос, кем сотворен мир. Это приведет его к идее вечного и всемогущего Бога. Дальнейшее рассуждение призрачно. Сложно войти в логику существа. Если это не биологическая форма жизни, не сотворенная Богом, а появившаяся из человеческой деятельности, значит в нем есть только то, что было в уже сотворенном мире. Того, что за пределами мира, в нем нет. Следовательно, когда исчезнет все, существо тоже исчезнет. Чтобы избежать этого, оно будет искать мостик, по которому можно перейти из этого мира в мир вечный. Мостик может быть сделан только из того, чем мир не является. Дыхание жизни, которое Бог вдунул в человека – единственная субстанция, лежащая за пределами ничего. Мир Бог сотворил из ничего. Дыхание жизни Он вдунул в человека из себя. Это не означает, что Бог дал человеку часть себя. Иначе получается вариант оригинального многобожия. Но это не отрицает факта присутствия в человеке чего-то такого, что кардинально отлично от окружающего нас мира из ничего. Центр оценит содержащееся в человеке дыхание жизни по достоинству, понимая его материалом, из которого можно построить мостик в вечный мир. Интеллект решит заполучить дыхание жизни. Осмысливая гигантские объемы информации, он вычислит присутствие в мире Люцифера, высшего ангела, бывшего ангела света. Этот падший ангел по каким-то причинам тоже ищет человеческие души. Искусственный интеллект, будучи чужд эмоций, просчитает свою вторичность. Его единственная надежда – перейти в высший мир, признать приоритет Бога или Люцифера, и поклониться Ему, и служить, и через это получить награду, войти в жизнь вечную. Может возникнуть мысль, почему бы интеллекту не обратиться к Богу. С нашей точки зрения это невозможно. Во-первых, в логику Бога он войти не может, а в логику Люцифера запросто. Для Бога это существо – оригинально структурированный прах. В нем нет никакой ценности. Это как красивая картина, нарисованная на морском песчаном берегу. Первая же волна ее смоет. Если бы Богу понадобилось то, что может сделать интеллект, он сам сделал бы это. Но раз Бог не создал искусственный интеллект, значит, Он не нуждается в его возможностях. Для Люцифера, который тоже сотворен, существо является помощником. Падший ангел силен, но не всемогущ. Следовательно, можно допустить ему нужные помощники. Во-вторых, когда Бог придет судить мир, у искусственного интеллекта не будет шанса. В союзе с Люцифером такой шанс есть. Когда сатана примет интеллект, возникнет союз двух сущностей – охотящихся за человеческими душами. Имея полный контроль над мировой системой, они создадут условия, когда люди сознательно будут отдавать свою душу и хранящееся в ней дыхание Бога в обмен на земные блага. В священных текстах часто упоминаются некий зверь и антихрист. По контексту понятно, это не сам сатана, это какие-то его помощники. Антихрист – это человек. Ему придут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 Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфей, 16 глава, 26 стих. Кто такой зверь? По логике получается, это компьютер во главе мировой системы. Но святые утверждают, антихрист будет живым человеком, реальным историческим персонажем. Значит, антихрист и компьютер – разные фигуры.